При мысли о том, что друзья его живут в таком прекрасном доме, на сердце у тасельхофа потеплело. Потом... «Как это любопытно», — заметил Кендер вслух. «Интересно, почему у дома нет крыши?» По мере того, как странная пара подходила ближе к дереву, тасельхов разглядел, что дому недостает некоторых весьма существенных деталей, в том числе и крыши. Массивные щипцы и стропила образовывали только раму крыши, в то время как ее самой не было и в помине. Стены комнат существовали только с одной стороны, а пол оказался всего-навсего грубо сколоченным помостом. Остановившись прямо перед деревом, Тасс еще раз посмотрел вверх, гадая, что же могло приключиться. Он увидел лежащие неприбранные мир живеющие пивы, молотки и топоры. Судя по их виду, вот уже несколько месяцев, как ими никто не пользовался, да и сама постройка потемнела от непогоды и дождей. Кендер задумчиво подергал себя за хоховок на голове. Да, будь строительство доведено до конца, это действительно был бы самый красивый дом в утехе. Потом он немного посветлел. Одно крыло было все же закончено. Окна аккуратно застеклены, стены целехоньки, крыша покрыта и надежно защищала владельца от стихий. «У Тики, по крайней мере, есть хоть одна собственная комнатка», подумал Кендер и улыбнулся. Вскоре, однако, его улыбка погасла. Над дверью он разглядел выцветшую, но все еще сохранившую следы изящной резьбы деревянную маску, знак того, что в доме проживает некто не чуждой магии. «Мне следовало сразу догадаться», тряся головой, воскликнул Кендер. Вряд ли Тика и Карамон живут здесь. Правда, тот бездельник сказал «Ох». Обходя вокруг толстенного ствола дерева, он заметил небольшое строение, затерявшееся среди вымахавших человеческий рост сорняков и скрытые тенью могучего ствола. Судя по всему, дом, напоминавший скорее сарай переросток, был выстроен как временное жилье, однако теперь он стал жильем постоянным. «Если бы дом мог иметь несчастный вид, — подумал Тосельхов, — это был бы тот самый случай. Ишь как его перекосило!» И действительно, фасад провалился и как бы нахмурился, краска потрескалась и облупилась. Несмотря на это, на окнах белели чистые занавески, а на подоконниках стояли в горшках заботливо ухоженные цветы. Кендер вздохнул. «Так вот каков он, дом Тики, выстроенный в тени ее мечты». Приблизившись к домишку, он остановился у дверей и прислушался. Внутри явно происходила какая-то нешуточная битва. До слуха Кендера доносились тупые удары, звон железа и разбиваемой посуды, невнятные крики и шлепки. «Я думаю, тебе лучше подождать здесь», — обратился Кендер к самоходной куче тряпья. Его спутник согласно хрюкнул и с удобством устроился на грязной дороге прямо напротив дома. Тас неуверенно взглянул в сторону странного существа, но что-то подсказало ему, что так, пожалуй, лучше. Пожав на всякий случай плечами, Кендер взялся за ручку двери и, повернув ее, шагнул вперед, довольно самонадеянно решив, что дверь сейчас откроется и он войдет. Не тут-то было. Он довольно болезненно ткнулся носом в дверь, которая оказалась заперта изнутри. Странно, отступая назад, вслух проговорил Кендер. О чем только тихо думает, хотел бы я знать. Запирать двери. Фи! Какое варварство, какая дикость. Судя по всему, заперто на засов. А ведь я уверен, что о моем приезде сообщено заранее. Он мрачно уставился на дверь. Невнятные крики и вопли продолжали доноситься изнутри, и Кендеру показалось, что он узнал глубокий баритон Карамона. Интересные, однако, звуки я слышу. Тасс огляделся по сторонам и тут же просиял. «Окно! Ну, конечно!» Он поспешил к окну, но обнаружил, что оно также закрыто. От Тики я этого никак не ожидал, хотя людское племя славится негостеприимством. Обиженно пробормотал-то сельхов себе под нос. Рассматривая замок, он увидел, что защелка довольно простая, и ее можно открыть без особого труда. Он тут же полез в сумку с инструментами и достал оттуда отмычку, устройство, пользоваться которым кендры начинают раньше, нежели делают первые самостоятельные шаги. Вставив ее в замок, словка повернул стальной прутик и с удовлетворением услышал негромкий щелчок. Счастливо улыбаясь, он распахнул створки окна и забрался внутрь, бесшумно соскочив с подоконника на пол. Выглянув наружу, он увидел, что спутник его с упоением возится в грязи. Это зрелище успокоило Кендера, и он принялся изучать комнату, в которую попал, подмечая острым глазом каждую мелочь и трогая все вещи быстрыми ловкими пальцами. «Ну разве это не интересно?» Говоря сам с собой, Кендер постепенно приближался к двери, из-за которой слышался шум борьбы. «Пожалуй, Тика не станет возражать, если я тут кое-что посмотрю. Я все поставлю на место». Предмет, который он держал в руках, словно сам собою оказался в подвешенном к его поясу кошеле. «А эта штука? о да она с трещиной. Надо будет указать на это Тики». Треснутая штука мгновенно оказалась в его кармане. «А что здесь делает это блюдечко для масла? Я уверен, что Тика обычно держит его в кладовке. Нужно будет посоветовать ей убрать его на место». Блюдечко для масла исчезло во втором кошеле. Незаметно для самого себя Кендер приблизился к двери. Повернув ручку, он поблагодарил Тику за то, что она не заперла и эту дверь. Тас вошел в соседнее помещение. «Привет», — весело сказал он. «Вы про меня не забыли?» «Ха, как это забавно! Можно я тоже поучаствую? Дай мне что-нибудь такое, что я тоже мог бы в него запустить, Тика. Эй, Карамон!» Тас находился в спальне и теперь подходил к сундуку, рядом с которым стояла Тика. В руке она сжимала на пластину от доспехов, и на лице ее было написано крайнее удивление и замешательство. «Что это с тобой случилось, деточка?» «Ты выглядишь ужасно, просто ужасно!» «Объясни-ка, почему мы должны бросать в Карамона разное железо?» — спросил Кендер, подбирая с пола тяжелую плетеную кольчугу и поворачиваясь к Карамону, который укрылся за кроватью. «Как часто вы это проделываете?» «Я слыхал, что супружеские пары занимаются бог знает чем, когда остаются наедине, но о столь изысканном развлечении я не знал». «Тасельхов, поседа Тика, наконец, обрела до речи. «Что ради всего святого ты тут делаешь?» «Танис должен был предупредить вас о моем приезде», — важно заявил Кендер и швырнул кольчугу в Карамона. «Ух ты, весело-то как!» — воскликнул он и, повернувшись к молодой женщине, сказал с упреком. Входная дверь была заперта. Мне пришлось воспользоваться окном. Я-то думал, ты проявишь больше сообразительности. В общем, я должен был встретиться здесь с госпожой Крисанией и... К огромному удивлению Кендера, Тика выронила нагрудную пластину, разрыдалась и повалилась на пол. В недоумении Тас перевел взгляд на Карамона, который поднимался из-за кровати, словно призрак из могилы. Гигант смотрел на Тику с каким-то потерянным и несчастным видом. Потом пробрался через разбросанные доспехи и опустился на колени рядом с ней. Тихо! прошептал он жалобно, — «прости меня. Ты же знаешь, я вовсе не хотел тебя обидеть, просто наговорил тут всякого. Я люблю тебя. Я всегда любил только тебя. Просто... Я просто не знаю, что делать». «Ты знаешь, что делать!» — зло выкрикнула Тика. Оттолкнув мужа в сторону, она одним прыжком вскочила на ноги. «Я только что сказала тебе, госпожа Крисания в опасности. Ты должен догнать ее как можно скорее». «Кто она такая, эта Крисания? Почему я должен заботиться о ее безопасности?» «Выслушай меня хотя бы раз в жизни», – прошипела Тика, и глаза ее сделали зелеными и злыми. Госпожа Крисания – могущественная жрица Паладайна, только Элистан могущественнее ее в этом мире. Ей был вещи сон, указавший, что злая сила Рейслина может погубить Крин. Она направляется в Вайрецкий лес, говорит с Парселианом. «Чтобы тот помог ей уничтожить Рейстлина», — проричал Карамон. «Что, если так?» — вспыхнула Тика. «Разве он заслуживает жизни? Да он бы убил тебя, не раздумывая!» Глаза Карамона угрожающе засверкали, а лицо побагровело от гнева. Досельхов испуганно сглотнул, увидев его сжимающиеся кулаки, но Тика бесстрашно шагнула вперед и встала перед мужем. Ее голова едва доставала до подбородка гиганта, но Кендеру показалось, что прославленный воин спасавал. Кулаки его сами собой разжались. «Увы, нет, Карамон», — мрачно сказала Тика. «Она вовсе не хочет его смерти. Она любит твоего брата, и пусть ее бог защитит ее. Она хочет спасти Раислина, хочет отвратить его от зла». Карамон удивленно уставился на Тику, и выражение его лица смягчилось. «Правда?» — спросил он. «Правда, Карамон», — устало кивнула Тика. «Именно поэтому она приехала сюда. Она хотела повидаться с тобой. Она думала, что ты сможешь ей помочь». «Ну а когда увидела тебя вчера вечером...» Карамон опустил голову, и глаза его наполнились слезами. «Совсем посторонняя женщина хочет помочь Рейсту и рискует при этом жизнью!» Он снова зарыдал. Тика уставилась на него в совершенном отчаянии. «Ради любви к... догони ее, Карамон!» воскликнула она и притопнула ногой. «Одно ей ни за что не добраться до башни, тебе это известно как никому другому. Только ты знаешь дорогу через войрецкий лес». «Да», — Карамон шмыгнул носом. Я ездил туда с Рейстом. Я отвез его туда, чтобы он смог войти в башню и подвергнуться испытанию. О, это злое испытание. Я охранял его. Я был ему нужен тогда». «Окресание нуждается в тебе сейчас», мрачно сказала Тика. Карамон все еще нерешительно переминался с ноги на ногу, и Тосельхов заметил, как на щеках Тики пролегли жесткие решительные морщинки. «Если ты действительно хочешь ее нагнать, тебе нельзя терять времени. Ты помнишь дорогу?» «Я помню», — в восторге завопил Тас. «Я знаю. У меня есть карта». Тика и Карамон разом повернулись и с удивлением уставились на Кендера. Оба уже успели позабыть о его существовании. «Я не уверен», — протянул Карамон мрачно это Сельхофа взглядом. «Я прекрасно помню твои карты, Тасс. Одна из них привела нас в порт, где не было моря». «Так я тут был ни при чем», — с негодованием воскликнул Кендер. «Даже Танис так сказал. Карта-то была составлена еще до катаклизма, после которого море отступило от берегов. Нет, Карамон, тебе придется взять меня с собой. Я обязательно должен был встретиться с госпожой Крисанией». «Она послала меня с поручением, с настоящим поручением, и я выполнил его. Я нашел». Какое-то движение привлекло внимание Кендера. «Ага, вот и она». Он взмахнул рукой, и его озадаченные слушатели повернулись к дверям спальни, где стояло на пороге бесформенное существо. Не то тюк старого тряпья, не то огородное пуголо. Пугово смотрело на них черными подозрительными глазками. «Моя голодная», — пропищало существо, обращаясь к Кендеру. «Когда мы есть».